«Эпилог». «Браслет переноса», — Чебек оценил мой метод. «Хороший ход. Вы даже зарегистрировали его в сети станции, чтобы ее защита нам не помешала. Похоже, у вас хороший покровитель, раз он смог добиться согласия на такую привязку сразу трех лидеров». Я отметил новую особенность своего браслета. Оказывается, он зарегистрированный, и тот, кто передал его человеку онгеси, обладает влиянием минимум на трех лидеров гармонии. Но это сейчас не самое важное. А, -а, а я опустился к застанавшему серому и попробовал подправить его здоровье вихрем исцеления. Чужаку, конечно, досталось, но шансы вытащить его еще были. Я махнул рукой на желтого лидера, показывая, что все можно будет обсудить потом, И положил руку на своего недавнего врага. Все его соратники были мертвы, а он, так и не выполнив задание, теперь лежал на полу в луже крови, натекший из трещин в скафандре. Представляю, как ему сейчас больно. Но зато сейчас я, наконец, узнаю, кто же это такой. Помня, как эти странные существа исчезали от одного моего прикосновения, я боялся, что это снова случится». Но, похоже, подобное происходило только с мертвыми. Сейчас мои пальцы впервые за все время коснулись холодные как лед серой стали, а потом я медленно поднял пальцами, забрала шлема. Поднял, неожиданно осознав, что уже знаю, что увижу. На меня смотрело перекушенное от боли лицо. Обычное человеческое лицо, нос с горбинкой, яркие зеленые глаза, темные волосы ежиком. Парень лет 30, наверное, даже меньше. Из разбитых губ ручьями текла кровь, дрожащая рука поднялась было, но бессильно рухнула на пол. «Зачем?» – тихо прошептал он. «На том же самом моем родном языке, на котором серые разговаривали и до этого. Я ведь тогда уже почувствовал странность, но привыкнув к общему, к тому, что пси-сила дает нам всем общаться без лишних сложностей, Просто не осознал, что слышу именно русские слова. Не поверил, что такое возможно. А ведь тогда все бы могло пойти по-другому. «Что, зачем?» – переспросил я. «Кто ты?» «Ты даже не представляешь, что творишь, лорд!» Изо рта парня фонтаном брызнула кровь, он начал захлебываться. А мой вихрь исцеления, кажется, и не думал помогать. Я подхватил его безвольную голову, попробовал поднять ее, посмотрел в глаза, из которых медленно уходила жизнь. О чем ты? Кто тебя послал? Говори. Я уже понял, что не смогу спасти этого человека, и именно этот, вырвавшийся из меня вопрос, почему-то показался самым важным. Не понял. Неудивительно. Человек закатил глаза, его тело обмякло. До сих пор не могу привыкнуть, когда вот так вижу смерть на расстоянии вытянутой руки. Когда взгляд медленно стекленеет и жизнь уходит из живого существа прямо у тебя на глазах, это жутко. Сколько бы ты смертей перед этим не видел, а тут еще как выяснилось, это был землянин, непонятно как оказавшийся в сером скафандре в другой галактике. И эта тайна словно каким-то образом делала нас ближе выходит тогда на мертвом исследовательском звездолете когда мне почудилось в чужаке что то земное мне не показалось и что теперь тайна уйдет вместе с ним, оставив меня только с новым вопросом зачем известно что в критической ситуации мозг начинает работать быстрее, предлагая варианты поведения мой подкинул мне идею поковыряться в ауре прошло всего несколько минут после смерти и что-то найти было еще вполне реально. Может быть, Орден, вроде того, что есть у меня, или Печать Клана, к которому мой недавний противник был приписан. Техника считывания с максимальной напиткой энергии не встретила сопротивления, и передо мной начали появляться строки. Имя неизвестно. Уровень батарейки нулевой. Тут я невольно вздрогнул. С самого начала вторжения Вели на Землю Я таких не встречал. Почти все в той или иной мере развивали свои пси-силы, особенно после того, как я стал членом Совета и с нашей планеты сняли все возможные ограничения. А тут нулевой уровень. Зачем? Вот же дурацкий вопрос. Хотя, если подумать, кого не заметят никакие техники слежения, кого не будут принимать за угрозу, но кто, благодаря возможностям потоков времени, Сможет все равно нанести смертельный удар. Неужели таков путь серых скафандров? Я продолжил изучение ауры, теперь понимая, почему она так легко передо мной раскрылась. У человека, лежащего передо мной, не было никакой защиты. Что дальше? Гражданские и военные медали. Я перебрал несколько простеньких печатей. За доблесть, за отвагу. А потом наткнулся на личную вкладку в ауре, На миг замер, словно сомневаясь, стоит ли это делать, а потом уверенно открыл тайничок. Фотография. Объемная, даже немного подвижная. Одно из бытовых достижений современности, весьма популярных у военных, путешественников, да и просто тех, кто постоянно перемещается и хочет сохранить память о каком-то событии. В специальную закладку в ауре зашивается воспоминание. И ты в любой момент можешь его вызвать, почувствовав тепло и уют в самой дальней точке галактики. Этот неизвестный зеленоглазый парень оказался знаком с теми, кого я безуспешно искал эти 10 лет. На развернувшейся передо мной картинке уходило вдаль взлетное поле космодрома. На фоне темного силуэта десантного корабля стоял тот, в чьей ауре я сейчас ковырялся. Все в том же сером скафандре с поднятым забралом И в компании Садона Трака, Асси и робота Мишки. Валентин, Адонис и Весси. Имена в подписи не совпадали с реальностью, но мне было плевать. Я знал, что этого Зеленоглазого дружески обхватили за плечи Садон и Асси. Самого парня, похоже, как раз и звали Валентином. А вот Мишку он почему-то проигнорировал. Не исключено, что древний хитрец притворялся примитивной машиной. Но была еще одна интересная деталь, на которую я не сразу обратил внимание, а потом крепко задумался. Глаза у обоих вели, они были такими же зелеными, как и у парня в сером скафандре. Кстати, как и у спасенного мной со станции Вера-10 Тодолица Эблю. Совпадение? Возможно, но как минимум двое из этого списка имели связь с временными аномалиями. Додумать я не успел потому что, почувствовав приближение чужого удара, спасибо урокам Хасси никогда не забывать следить за спиной, я резко отпрыгнул в сторону. В тот же миг, когда мой контакт с Валентином разорвался, его тело мигнуло в пространстве и исчезло, уже привычно оставив после себя сгусток темпоральных отходов. По краю защиты прокатилась желтая вспышка, словно куча палой осенней листвы, Если, конечно, та, хоть иногда, пышет жаждой добраться до твоего тела и попить кровушки. Чебек, я повернулся к Зиелоту, обновляя свою защиту и пробуя сделать сразу две вещи. Создать заново слетевший с меня гравитационный щит и снова нырнуть. Увы, пока не получалось ни то, ни другое. Кажется, после смерти серого человека линии темпоральной аномалии опять сместились». «Ты тоже наездник. Желтый лидер продолжал буравить меня тяжелым взглядом. Странно, что тебя не выдали глаза. Видимо, ты еще недостаточно напитался потоками. Тебя ведь послал Нодос, верно?» «Глаза? Кажется, моя теория о зеленоглазых повелителей времени только что получила подтверждение. Интересно, а изумрудные прожилки в плоти – это тоже оттуда? Продолжение мутации?» Правда, меня за это открытие собирались убить, но ну, да, может быть, еще получится договориться. Я решил не спешить с ответными мерами. Вроде бы пока Чебек не выглядел опасным, а значит, может, удастся выбить из него еще что-то полезное. Что-то большее, чем просто имя некого Нодоса. «Вы называете тех, кто ходит между потоками времени наездниками?» Спросил я, отметив про себя, что лично мне больше нравится термин «нырять». «Действительно, про это ты не знаешь», «желтый лидер» делал свои выводы. «Но вернемся к моему вопросу. Ты знаешь Нодаса? Передо мной прямо в воздухе появился портрет какого-то неизвестного зиелота, которого я, если честно, с трудом отличил бы от самого Чебека. И «желтый лидер» опять это почувствовал. «Бесят такие существа», которые так тонко умеют ощущать других. Мне вот это дается сложнее, но зато я чувствую, когда меня собираются атаковать. Активатор. Я сбил распальцовку желтого лидера и из его рук выпал какой-то короткий стальной жезл. Глаза Чебека, несмотря на мой успех, торжественно блеснули, и я замер, ожидая какого-то подвоха, но его пока не было. Вот только, кажется, желтый лидер считал по-другому. «Не можешь пошевелиться?» Зиелот с усмешкой смотрел на меня, а я продолжил стоять столбом, решив, что такой момент нужно использовать до конца. «А на что ты рассчитывал, выбивая у меня полицейский жезл?» «Или, как его называют пугливой руканы, устранитель?» «Неужели ты не слышал не только о величайшем предателе гармонии Нодосе, но и о правиле одного часа? Не успеешь за это время захватить станцию типа «Надежда» и она считает тебя до такой степени, что сможет парализовать в любой момент. Обычно, конечно, для активации такого режима нужен триумвират, согласие сразу трех лидеров. Увы, наши предки, создавшие столь чудесные машины, были слишком миролюбивы. Но, к счастью, в общем правиле есть и исключения, когда хватит и одного моего приказа. Например если чужак проявит подтвержденную агрессию против представителя власти. А что может лучше подойти под такое описание, чем атака на полицейский жезл? Желтый лидер, кажется, наслаждался ситуацией. А я пытался понять, почему его хитрость, режим блокировки со стороны «Надежды-01» меня не задела. Первая версия. Я слишком силен?» Вряд ли. Чебек явно не сомневался в том, что мне это не поможет. Вторая. Прошло меньше времени, чем нужно? Тоже нет. С момента переноса я тут уже больше двух часов. Тогда следующая идея. Что-то сломалось после взрыва? Я понял, что гадать можно бесконечно. И тут же пришла более разумная идея. Как недавно я смотрел знаки отличия Валентина, чтобы понять, что он собой представляет, Так я решил пробежаться и по своим. Печати рода, совета, пара секретных клятв, которые с меня брали АМИ и остальные. А вот и кое-что новенькое. Знак охранника станции «Вера-10». Его не должно быть, но он сиял у меня над правым плечом. Ярко, так что сразу было видно, что его недавно активировали. Выходит, эта штука помогла мне побороть воздействие станции. Подсунула мне что-то вроде идентификатора свой-чужой. Но тогда получается, что это дело рукамина. Я ведь тогда думал, зачем ему спашись охранники, а он, видимо, использовал их, чтобы подсунуть мне этот знак. Подсунуть на случай, если кто-то из его высокопоставленных сородичей попробует меня поймать и убить. Не знаю, зачем это было нужно послу, но этот длинноголовый точно стал мне больше нравиться. «Ты меня убьешь?» Разобравшись с причинами того, что со мной происходило, я спокойно продолжил разговор с «желтым лидером», который больше уже не казался напуганным странной охотой зиелотом. Вместо этого передо мной стоял «жесткий лидер», готовый к любым решениям. «Конечно», — голос Чебека словно вкручивался мне в голову. «Но учти, если ты умрешь до начала своей петли, то погибнешь навсегда». А если сможешь меня заинтересовать и продержаться до ее начала, то получишь второй шанс. Итак, ты готов отвечать на все мои вопросы?» «Да», – кивнул я. «Но чтобы я знал, что рассказывать, может, сначала ты объяснишь мне, что происходит?» «Есть мы», – Чебек склонил голову на бок, словно заново оценивая меня. «Те, кто считает, что история слишком много раз моралась трусами вроде тебя. Вы должны были бы принять свою судьбу, но вы боролись и загрязняли ее, продлевая свою жалкую жизнь. Однако большинство лидеров смотрели на это сквозь пальцы. Их интересовал только общий вектор, не чистота. И тогда мы поняли, что пришла пора брать все в свои руки. Я замер, ожидая, что вот сейчас Зейлот расскажет мне самое главное – Но он промолчал, не захотев играть роль классического злодея из старого фильма. «Мы начали свой путь, и тут же появились те, кто решил нам помешать. Последователи сумасшедшего Нодоса. Серые скафандры. Они подчинили себе силу наездников времени, но мы все равно вычислили их и убили. Убили уже сто лет назад, но они каким-то образом вернулись». «Вернулись, и ты поможешь мне найти их и снова прикончить. На этот раз уже окончательно». «Да, поможешь, теперь я точно вижу это в тебе. Ты знаешь то, что мне нужно». Руки лота начали складываться в распальцовку подчинения, такую знакомую, и я больше не стал рисковать. Услышав более чем достаточно, я опередил «желтого лидера» на пару мгновений, и опять первым сжал ладонь в атакующую позу. «Активация! Активация!» Я не ошибся, выпустив сразу две техники. Одна ударила по щиту зейлота, а вторая по пси-крюку, который перетаскивал очередной контейнер прямо над нами. И эта огромная многотонная махина в тот же миг рухнула вниз, прямо на голову лишившегося защиты Чебека. «Возможно, не стоило так спешить?» Я посмотрел на те несколько тонн стали, которые возвышались теперь передо мной вместо лидера Надежды-01. «Но ты ведь не врал, когда говорил, что мне нельзя умирать до начала моей петли. И продолжение разговора могло стоить мне слишком дорого. Не хотелось, но пришлось нанести удар, пока ты точно не был к этому готов». Я медленно развернулся и, раскрыв вокруг себя гравитационный щит, двинулся в дальний угол склада. Если удерживать эту технику на 30% эффективности притока энергии вместе с перчаткой пылающих дланей, мне хватит, чтобы компенсировать все потери. Так меня почти наверняка никто не обнаружит. Мне нужно всего несколько часов до начала моей петли, и уже тогда я снова смогу двинуться вперед. И на этот раз я буду знать, куда копать. «Тайный заговор гармонии». Не менее тайный клуб серых скафандров и садона трака, дебихаты, которые никуда не делись. Я разберусь с ними со всеми. Мяу, мне послышалось, что меня кто-то позвал. Конец девятой книги. Читал Фан-12.